Родные души Ему было 35 лет, когда от усиленной творческой работы у него открылся туберкулез. Его послали в Крым. Он снял недалеко от моря маленькую комнатку одной старушки и, несмотря на строжайшее запрещение работать, все-таки носил с собой всегда тетрадь и карандаши. Он не поместился в санатории, несмотря на полную возможность сделать это. Он не любил шума и людей, стеснялся их, и не столько их, сколько своего неумения обращаться с ними. Его известность и начинающаяся слава нисколько не изменили его. В большом многолюдном обществе он чувствовал себя стесненным. Ему все казалось, что от него требуется быть веселым, остроумным, но он в жизнь свою не сказал ни одной остроумной, веселой фразы. Женщины, обычно при первом его появлении, смотревшие на него горевшими от любопытства глазами, постепенно охладевали, и потом равнодушно отходили, чтобы уже больше не подойти к нему. У него не было дара слова, и он чувствовал, что без этого дара, без способности красиво и остроумно говорить, к женщине не подойти. Все те женщины, которые населяют во множестве всякие санатории, курорты, Даже самые простенькие все-таки требуют от мужчин способности вести интересный, оживленный разговор. Он часто с горечью видел, как пошлые, банальные, молодые люди имели большой успех у красивых женщин благодаря этой способности. И он часто думал, что неужели те женщины, которые наиболее способны дать радость, то есть наиболее красивые и живые, неужели они при этом должны быть такими безнадежно пустыми, что им нужно постоянно, чтобы их веселили, развлекали. Ведь многие с таким любопытством в первый раз смотрели на него, блестящего художника, тонкого лирика в живописи. И потом они через день охладевали, отходили от него с полным равнодушием. Будь он еще при этом красив, имей откинутые назад волнистые волосы, тонкий прямой профиль, и романтически бледное задумчивое лицо, они тогда все-таки более внимательно смотрели бы на него и простили бы ему, хотя отчасти, его неумение весело и блестяще говорить. Но наружность у него самая обыкновенная. Реденькая бородка на бледном, всегда скромном, застенчивом лице. Тихая походка. И ко всему этому еще болезненная бледность щек. Причем он никогда не умел носить костюма. Сейчас на нем был серенький пиджачок с простеньким галстучком, и он не знал, носить ли ему его расстегнутым или застегнутым на все пуговицы. Каждое утро он выходил на берег, смотрел на искрящуюся даль моря, незаметно сливающегося с горизонтом, оглядывал проходивших на пляж по извилистой тропинке женщин, одетых очень легко, с тем, чтобы как можно больше подставлять южному солнцу свои руки, плечи и ноги. На него они даже не оглядывались. Вероятно, он был больше похож на инока, чем на мужчину, которым может заинтересоваться женщина, приехавшая сюда искать ярких моментов и ярких, блестящих мужчин. Причем яркий и блестящий мужчина на языке этих женщин должен иметь развитые мускулы, нагло, упорно и значительно взглядывать на женщину и уметь вести веселящий и увлекающий их разговор. Как жутко, что природа при подборе видов использует только звериную часть в человеке, оставляя в стороне глубину его духа, его творческие способности. И он часто мечтал о том, что благодаря какому-нибудь чуду встретит на своем пути женщину, которой не нужны будут ни развитые сильные мускулы, ни умение вести пустые, внешне блестящие разговоры. Это стало его манией. Он уходил на берег моря, подолгу сидел там и представлял себе, как в его одинокую жизнь войдет неожиданное чудо. Он встретит ее, как-нибудь на берегу, и она, узнав, пойдет с ним. Ей будет нужна только его творящая душа. Она не будет смотреть на то, что он не интересен своей наружностью, что он не является ловким, находчивым и предприимчивым. Тогда не было бы этого вечного одиночества которое было у него до сих пор. Он всегда относился к женщине как к чему-то высшему, тонкому, боялся оскорбить ее каждым пустым, легкомысленным или грубым словом. А они, по-видимому, требовали этих пустых, легкомысленных и даже грубых слов. Если же они в первое время знакомства казались скромными, строгими или тонкодуховными, то это продолжалось недолго. Он видел, как такие на его глазах начинали весело, возбужденно смеяться и бывали, по-видимому, довольны, что их заставляли смеяться. Но если сойтись с одной такой, поверив в ее содержательность, то через какой-нибудь месяц, наверное, уловишь на ее лице след промелькнувшей скуки и усталости от возвышенных разговоров о творчестве, о красоте, которую художник должен везде ловить и воплощать». Им незнакомо вечное упорство, с каким художник преследует цель своей жизни. Они быстро утомляются от высших ценностей, потому что эти ценности, вероятно, под силу только тому, кто постоянно живет в их атмосфере, и они становятся его делом. Платонически ими жить нельзя. Они мстят за это, и тот, кто не сделал из них, из этих ценностей, своего дела – скоро чувствует себя как бы обессиленным и опустошенным ими. Его влечет тогда к людям и развлечениям, чтобы освежиться, то есть набраться легкой пустоты вместо тяжелой, непристроенной полноты. И как будет, наверное, тяжело и скверно, когда в человеке, перед которым ты раскрылся, уловить эти признаки скуки и усталости от однообразия, которое на языке талантов и гениев именуется великим упорством значит вечное одиночество по видимому так однажды утром почтальон принес ему письмо с красивым тонким подчерком на конверте почерк был тот особенный женский почерк который узнается сразу от письма пахло тонким едва уловимым запахом духов который бывает тогда, когда бумага долго лежит в одном ящике стола с духами. Художник был удивлен и взволнован. Он жадными глазами стал пробегать тонкие прямые строчки, слегка загибающиеся в конце, когда стараются уместить слово, чтобы не переносить его на другую строку. «Вас удивит письмо неизвестной и незнакомой вам женщины». Женщина, которая давно ценит и любит вашу тонкую, женственно-прекрасную душу. Я сама не знаю, как это у меня вышло, но неделю тому назад, увидев вас и узнав случайно, кто вы, я почувствовала неудержимое желание писать вам. Я невольно наблюдала за вами в эти дни. Я увидела, что вы глубоко одинокий человек, точно так же, как и я. Не торопитесь делать выводов, тех пошлых выводов, которые напрашиваются в этом случае на язык пошлым людям. Чтобы доказать вам, что я далека от мысли предлагать вам знакомство и сближение, как это легко делается здесь, я ставлю непременное условие, что буду писать вам только в том случае, если вы не будете делать никаких шагов к тому, чтобы увидеть меня. Это, вероятно, вас достаточно успокоит в том, что у меня нет никаких практических намерений. Мне только пригрезилось, глядя на вас, когда вы сидели на выступе скалы и неподвижным взглядом смотрели на море, мне пригрезилось, что мы с вами родные души. Мне также чуждо это пустое и резвящееся людское стадо, которое не живет ничем полноценным и может существовать только при постоянном общении, скрывающем их общую пустоту. Мы с вами, может быть, единственные люди здесь, которые могут жить своей полнотой и наслаждаться тонкими, невесомыми вещами. Наши глаза изощрены настолько, что им не нужна материя для того, чтобы наслаждаться самым тонким и прекрасным наслаждением. Внутреннюю ценность людей я всегда узнаю по их способности к одиночеству. Тот человек, для которого одиночество может быть высшей полнотой, носит в себе эту полноту. Такие редкие люди влекут меня к себе» но я предпочитаю любоваться ими издали. В первый раз в моей жизни я решила написать одному из таких людей письмо. Это вам. Чем внутренне значительнее и потому интереснее и дороже для меня человек, тем больше я избегаю встречаться с ним, чтобы материя не оказала влияния на то невесомое, что связывает нас. Требования пола враждебны требованиям нашей души и могут трагически испортить все с самого начала, с самого первого взгляда. В этом трагедия тех мужчин и женщин, которые живут невесомыми вещами. Итак, давайте заключим договор. Я буду вам писать, а вы не делайте попыток перевести наше духовное общение на физическое. Не старайтесь меня видеть. Я не верю человеку, даже самому возвышенному, Не верю, что начало материи не может над ним восторжествовать, и он не испортит, быть может, самую чудесную, самую редкую встречу в своей жизни. Это можно сделать только тогда, когда пройдет длительное время, когда власть материи совсем потеряет силу над нами. Художник был поражен этим письмом. Он написал ей до востребования с инициалами А.Р., как было указано. Это была откуда-то взявшаяся женщина, такая, о которой он мечтал в своем одиночестве. Она ценила в нем то, что было для него самым главным смыслом жизни. Он всем сердцем понимал каждое ее слово. Точно в самом деле они были две родных души, так долго искавшие друг друга. Это та женщина, при которой он может думать вслух, которая не устанет от однообразия его творчества которое будет для него избавлением от вечного одиночества. Он всматривался в тонкий, изящный ее почерк, принюхивался к едва слышным духам ее письма, и ему казалось, что он слышит аромат тонкой и сложной женской души. Почему она думает, что ее женское очарование и красота непременно повлияют на него так, что он испортит их встречу, такую чудесную и неожиданную? Нет. Он не сделает ни одного движения, которое заставило бы ее раскаяться в том, что она открылась ему. Для него было бы достаточно идти вместе с ней рука об руку среди этих пустых курортных женщин и нагловатых мужчин, уверенных в своей непобедимости. И какая, наверное, была бы зависть к нему? Она всюду и везде показывается только с ним, и они по целым часам, ведут неизвестные ни для кого беседы или молча сидят где-нибудь на одиноком берегу, устремив взгляд на вечернее, подернутое сумраком далекое небо. Наверное, о них создастся целая легенда, и все будут недоумевать, как мог такой тихий, неразговорчивый человек привлечь к себе эту женщину. Он искал ее везде. Это стало его болезнью – ждать от нее очередного письма и, оглядывая проходивших по парку женщин, угадывать, какая из них она. Ее письма очень скоро потеряли свой настороженный, несколько холодный тон, в каком написано было первое письмо. Перед ним с каждой новой строчкой раскрывалась все больше и больше душа женщины, очевидно молодой, не жившей еще телом, очевидно потому, что она боялась встретиться с голосом материи, как она любила писать. Один раз она написала ему «Милый друг, я хочу вас называть так, потому что вы ведь в самом деле мой единственный друг в этой бесплодной пустыне, именуемой миром. Я вчера сидела на своем любимом берегу под сосной на скале, долго смотрела на море и думала о том, какое это было бы счастье, если бы вы победили себя» и мы как-нибудь могли бы с вами спокойно ходить вместе и говорить друг другу те слова и мысли, которые мы пока принуждены только писать. Неужели я когда-нибудь смогу открыто и свободно сказать вам о печали своей жизни, о печали, обрекающей меня на одиночество и припасть к вашему плечу, плечу друга с облегчающими слезами? Ох, как это страшно, мой милый, мой нежный и чуткий друг! Может быть, вы не скажете мне ничего, а только снежной и грустной любовью проведете своей рукой по моим волосам. Вы любите густые длинные волосы, волосы женщины. Иногда я вижу вас. Вы идете с каким-то поглощенным и растерянным видом. Вы странно приглядываетесь к лицам. Очевидно, ваша творческая энергия работает всегда. И как мне становится обидно за вас, что вы ходите незамеченной людьми тогда как нужно бы со слезами благодарить землю за то, что она произвела вас, имеющего дар тончайших песен в красках. Один раз вечером, когда море отливало сизым перламутром, художник увидел поднимающуюся по тропинке женскую фигуру. С ней не было никого. Она была высока, тонка, с головы у нее вдоль всего тела спускался белый шарф, концы которого развивались от слабого ветерка, как паутина. Его сердце вдруг забилось от смутного предчувствия. Он, стараясь быть невидимым для нее, жадно рассматривал ее, чувствуя в это время, что делает что-то нехорошее, нарушая свое обещание. Она неподвижно остановилась на выступе скалы и долго стояла, устремив взгляд вдаль к синеющим туманным берегам, где уже мигали бледные вечерние огни Ялты. Ее тонкое лицо, устремленный вперед взгляд и вся ее фигура с ниспадающим облаком шарфа делали ее каким-то чудесным видением. Художник стоял, зачарованный этим видением, и чувствовал, как на глазах у него выступали слезы, как они выступают, когда человек слышит неожиданно прекрасную мелодию. Ему хотелось крикнуть «Я здесь! Я выдержу испытания! Не томи больше меня!» «Я хочу только быть с тобой и ничего не требовать от тебя». Она задумчиво тихо стала спускаться и должна была пройти мимо него. Он спрятался за кусты и почти дрожа ждал, когда она пройдет. Он совсем вблизи уловил тонкий профиль ее лица, опущенный книзу, и один раз увидел ее глаза, полные какой-то неугасимой тоски. Он хотел проследить, куда она пойдет, Но она замешалась в парке в толпу, и он потерял ее. Он не спал всю ночь. Ее письма становились все теплее. Они уже стали писать друг другу не только как влюбленные, а как люди, связанные глубокой и давней любовью. Художник писал ей однажды, «Радость моя, сегодня всю ночь я думал о тебе, о нашей любви. Я благодарил свою судьбу за ту великую милость, какую она дала мне. Ты оказалась более мудрой, чем я, потому что за это время наши души узнали друг в друге такие глубочайшие сокровища, которые выше всякой страсти, выше желаний, выше всего. Вчера я нашел на своем окне букетик цветов, поставленный в вазочку. Я понял, что это ты подкралась к моему окну и поставила его, как поставила бы сестра. Вот какие чувства должны связывать людей а не те, в которых я завидовал когда-то красивым и интересным мужчинам, умеющим привлекать к себе пустеньких женщин. Когда я представляю себе твою высокую стройную фигуру с печальным лицом, с глубокой мыслью я говорю себе с удивлением, за что мне послано такое счастье». Он с умыслом упомянул о ее фигуре, чтобы удивить ее чуткостью своего воображения. Но зачем нам продолжать жить только призраком? Продолжать скрываться друг от друга? Теперь ты должна поверить мне. Поверить, что материя, как ты говоришь, не восторжествует надо мной. Не испортит, не разрушит нашей связи, которая стала глубокой потребностью моей души, а не моего тела. Я хотел бы бродить с тобой, с моей дивной избранницей, быть с тобой. Письма так долго идут что нет сил ждать их». В ответ он получил письмо, в котором звучала какая-то тревога. Она писала, что все, что угодно, только не надо спешить со свиданием. Не надо отнимать у нее единственный свет жизни, который дает ей возможность жить хоть призраком, потому что до сего времени даже призрака у нее не было. «Родной мой, ты не знаешь о моей печали». Ты не знаешь, что встреча с тобой дала мне то, чего у меня не было никогда. Как же мне не бояться, что, может быть, злая жизнь, причинившая мне неизвестно за что такое горе, опять отнимет у меня то, что сейчас для меня является единственным светом, единственной радостью. Меня испугали твои слова, где ты пишешь, что хотел бы бродить со мной. О, какое это счастье! Но дай мне больше веры в тебя! Дай мне больше веры в твою родную мне душу, и тогда быть может это станет возможно. Ты жалуешься на то, что письма приходят с задержкой. Сделаем так. Клади их под камень, что лежит сбоку дорожки при подъеме на ту скалу, где стоит сосна. Я буду приходить и брать их. Правда, в этом проглядывает сентиментальный романтизм, но нам нечего его бояться. Художник стал носить письма под камень и каждый раз ходил в разное время, надеясь ее застать там. Но это не удавалось ему. Один раз он увидел совсем неожиданно ее, эту высокую девушку с белым шарфом. Она сидела на скамеечке в парке и читала какое-то письмо. Иногда ее глаза поднимались от строчек, и взгляд уходил в синеющую даль моря. Она так была поглощена своими мыслями, что не оглянулась, когда он проходил мимо нее. Если она взглянет на него, остановиться и сказать ей все. Ему хотелось увидеть свой почерк в письме, который она читала. Он взглянул мимоходом на письмо. Почерк был не его. У него шевельнулась обида и горечь разочарования, что она могла читать не его, а чье-то другое письмо. Положим, она могла получить письмо от матери, от подруги, Но все-таки чувство обиды и разочарования от этого у него не уменьшалось. Но отчего же у нее в глазах безысходная печаль? Через три дня он был поражен как громом, известием, что два дня тому назад со скалы бросилась какая-то девушка и разбилась на смерть о камне. Он обезумел. Он бросился, сам не зная куда. Он чувствовал, что единственная в мире душа, родная и близкая ему, ушла от него. Почему же она не предупредила его? Почему она не поверила ему в самом большом и не пришла к нему, чтобы найти у него утешение? Так жестоко, так бесчеловечно жестоко. Он вдруг, сообразив, бросился к камню, поднял его. Под ним лежало письмо, помеченное сегодняшним числом. «Дикая». Никогда неведомая ему радость овладела им. Она жива. Но он благодарил судьбу за свою ошибку. Он теперь знал со всей силой, как дорога, как необходима ему эта женщина и ее душа. Он дрожащей рукой написал ей письмо, в котором звучали такие струны любви, каких прежде никогда в нем не было. Он говорил, что ничто в мире теперь не повлияет на их отношения что он умоляет ее прийти к нему. Она, взволнованная взрывом его чувства, ответила ему, что она тоже не может больше выдерживать разлуки с ним, душу которого она узнала теперь так близко, и писала, что скоро, скоро он увидит ее. Но он не мог больше противостоять искушению и решил ждать ее у камня, спрятавшись за куст. Хотя бы ему пришлось ждать целый день, целую ночь. И вдруг он увидел мелькнувшее за кустами белое платье. У него молнией мелькнула в голове мысль о том, как он выйдет, крепко схватит ее за руку, чтобы она не вырвалась, и поцелует ее в лоб, как свою сестру. И ее тонкое красивое тело доверчиво прильнет к нему, как к своему прибежищу, у которого она найдет избавление от своей тоски. Платье мелькало все ближе и ближе. И в тот момент, когда он хотел выйти и сказать «Сокровище мое! Душа моя!», он с ужасом увидел нагнувшуюся над камнем девушку-горбунью с длинными, как у обезьяны, руками. Он успел только заметить ее густые длинные волосы и большие серые глаза, полной глубокой печали, какая бывает у людей, обиженных природой. Ее страшный горб какой-то пирамидой возвышался над ее платьем на спине, точно проклятая ноша злой судьбы, прикованная к ней на всю жизнь. Девушка вынула письмо, в ее глазах блеснули слезы, и она, прижав это письмо к груди, быстро пошла вниз, точно унося с собой какое-то сокровище. А художник, выждав, когда она скроется, охваченный ужасом, бросился в другую сторону с тем, чтобы никогда больше не встречаться и не писать. 1931 год.